и дождь, который скрывает все следы. Или все и в самом деле было просто, до да смешного просто, а вы только все усложняете. Стариков убил Елену, а несовпадение сочинил, потому что расхотел идти на каторгу. А учителя убил Конократ, ведь покушался же он на вас, хотя вы гораздо меньше его обидели. Но при чем же тут перо и истерический припадок у хозяйки дома, сваливший ее в постель? Да еще добрейший доктор Соловейко, у которого вообще нет привычки паниковать понапрасну, все же нехотя уронил что-то о возможности нервной горячки. — Нервная горячка, нервная. Так что ж все-таки значит «перо в кулаке убитого»? Я допросил всех горничных, допросил мужа Ирину Васильевну Бланш дворецкого Лакеев, ни у кого даже догадки нет по поводу того, что бы оно могло означать. А за окном шаркает дождь. Но несмотря на непогоду, баронесса Корф, молодая женщина с глазами цвета ржавчины, уже уехала. Петербург Невский проспект, мосты и сфинксы ждут ее, которая сама чем-то напоминает сфинкса. И что-то мне подсказывает, она доведет таки до конца дело, которое ей поручено. О, можете не волноваться. Вы, господа, в Вене, Праге, Берлине, она опередит вас, найдет чертежи. Ну, а я? Я, скорее всего... ничего не найду. Ничего. Откуда же все-таки взялось перо? Я же помню глаза Анны Львовны в тот момент, когда она его увидела. Виневитиного поняла, догадалась. О чем? Может, перо с одежды убийцы? Вздор. Или же оно какой-то знак?» Через два часа Баронесса Корф уже будет в вагоне поезда. Могу поклясться в первом классе. Такие, как она, всегда ездят только первым классом. Поезд тронется в путь. Станционные фонари растают вдали. Ее попутчики наверняка будут задавать себе вопросы. К кому именно едет красивая блондинка с ничего не выражающим лицом? Завяжут ничего не значащий разговор, «Попутчики, попутчики!» «Ну, конечно же!» Дверь болезненно взвизгивает, поворачиваясь на петлях. Я поднимаю глаза. А, -а, а месье Марсильяк!» Андрей Петрович Веневитинов красен, пьян и источает удушающий запах. «Смесь дорогого табака и еще более дорогого коньяка». Ворот его сорочки расстегнут, рукава закатаны, в руке бутылка. Лицо жалкое и наглое одновременно. — Что сидите тут один, Аполлинарий? — Выпейте лучше. — Я не пью. Резко бросаю я. Но Веневитинов, уже шатаясь, добрался до кресла и рухнул на сиденье напротив меня. — Не пьете. Ухмыльнулся Андрей Петрович после того, как я несколько раз повторил свой отказ. занятный вы человек!» «Вы бы лучше о жене подумали», — сердито упрекнул его я. «Ей так нужна ваша поддержка, а вы вместо того свинством занимаетесь». «Поддержка?» — Венемитинов откинулся на спинку кресла. «После того, как я мечтал, как этот мерзавец... «Свалится на каком-нибудь пригорке и сломает себе шею?» Он вызывающе выставил подбородок. «Да, я знаю, что изобличаю себя в ваших глазах. Но я его не убивал, может, и к сожалению». «Так не будете пить?» Он приложился к бутылке и выпил порядочный глоток. «Проклятый дом!» Без всякой связи с предыдущим... проговорил хозяин дома. Как я его увидел, так у меня внутри что-то ёкнуло. Но я никогда не мог переубедить Анну. Никогда. Она уже решила, что поместье нам вполне подходит. И Елене оно понравилось. А теперь мерзавец Аверенцев грозится отнять его у нас. Адвоката даже нанял. Не на Таковских напал. Я киваю. «Мне скучно, неинтересно». Максим Аверинцев, овдовевший в день своей свадьбы, вначале пытался, что называется, по-хорошему, выставить тестя, с из дома, которую он считал своим, но потом понял, что у него ничего не выйдет, по крайней мере здесь, уехал в столицу и уже там обзавелся юристом, готовясь к борьбе за наследство жены. А Веневитинов, совсем раскиснув, живописует мне, что в делах он сам, ого-го, -го, говорю без ложной ик-скромности. Но вот жена всегда делала с ним все, что хотела. Ему не нравилась усадьба, не нравился жених Елены, но Анна сказала, что проще иметь зятя, которого можно будет держать на коротком поводке. И Головинского Андрей Петрович ненавидел, но терпел увлечение Анны, потому что понимал, что рано или поздно оно пройдет. Ах, какая же она упрямая! Но я любил в ней и ее упрямство тоже. Помнится, он снова отпил из бутылки. Мой отец из-за нее со мной не разговаривал некоторое время. А что получилось? Сыночек наш, Павлуша, родился в день Петра и Павла, и я хотел его Петром назвать в честь отца, А Анна говорит, нет, мне имя не нравится, пусть он Павел будет. И ведь настояла на своем. Отец, конечно, обиделся. Он, мать мою, всегда в строгости держал. Не понимал новомодных веяний. А она ему назло сделала. Анна-то! Он все хотел, чтобы она ему руки целовала, как, значит, истори заведено. Да... Но ну, Анна и фыркнула, что много чести вчерашнему мужику руки целовать. И сына, значит, Павлом окрестила. «Убью Конокрада!» — без особой злобы прибавил Венебитинов. «Как он мог доставить ей такое горе? Если уж я терпел! Какое он имел право?» Однако убивать Антипку Кривого ему не пришлось. Часы отстучали, кряхтя половину часа, когда вошел сконфуженный урядник Анофриев и доложил, что в версте от Лепехина во враге крестьяне нашли тело. Кто-то не поленился всадить в Антипку Кривого шесть пуль, и, как определил вызванный на место доктор Соловейко, мертв Антипка был уже довольно давно, не менее двух дней. Глава тридцать четвертая